и не собираюсь назначать тебе романтические свидания в мастерской. Ты мне нужна здесь и сейчас, и все тут». Егорь немного раздухарился. Даже намек на то, что появилась угроза его повседневным привычностям, вывел его из себя. «Хочешь кофе?» — спросила Лена, почуяв бурю. «Нет, я хочу счастья», — буркнул Егор. «Егорушка, ну не злись»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 Кобелёк в испарении и дымчатых очках хрипло сказал, любимая и вечная, «Это не то, что ты думаешь, дорогая». А зеркало широко улыбнулось.